Марьяна с совершенно понурым и несчастным видом приехала в замок на следующий день. Платье она, конечно, специально подобрала под этот случай, скромное, старое, льняное, хотя раскаивалась действительно искренне. Дарья это почувствовала уже давно, еще когда та ей ключи совала от бесхозной мансарды. Потому и взяла. И без того голубые и водянистые глаза Марьяны с самого утра уже были мокрыми от слез. Первым делом Ирма накрыла ладонью четыре небольших свежих шрамика на щеке девушки, хотя по меркам Дэйва это были вообще ничего не значащие царапины. Марьяна вздрогнула и стояла, испуганно хлопая глазами, пока Ирма, закрыв глаза, держала на ее щеке руку. Когда она убрала ладонь, кожа на щеке была идеально гладкой. Только чуть более розовый цвет четырех полосок на фоне смугловатой кожи Марьяны Напоминал о том, что там недавно были царапины. «Через три дня вообще никто не заметит», — сказала Ирма. «Вот тут Марьяна и разревелась». Ирма сначала ждала и пожимала плечами. Потом всерьез начала успокаивать девушку, но от этого становилось только еще хуже. С каждой успокаивающей фразой плач становился только интенсивнее. «Как я могла? Ведь ты...» «Всегда для меня...» И так далее. ерма решила сменить тактику и перешла на жесткий голос с остальными нотками. «Так хватит жалеть себя. Ты дура. И ты сама это знаешь. Ты сделала огромную глупость, из-за которой я чуть не погибла. А мои друзья рисковали своими жизнями, чтобы меня спасти. я вижу, что ты это понимаешь, какая это была глупость». Это подействовало. Марьяна кивнула, закусила губу и сдержала рыдание. Ирма продолжила. «И вообще, твое стремление к титулу и есть самая большая твоя дурость, поверь. Лучше быть подругой княгини, но без титула, чем какой-то там и без союзников. Я из этого замка, да и вообще из Разеграда никуда не денусь, уж поверь мне. Временно уезжать могу и, возможно, даже надолго, но никогда не брошу ни город, ни мой народ». «Не твою семью на произвол судьбы». «Подругой?» спросила с надеждой Марьяна. «Если захочешь, и расставишь правильно приоритеты в жизни». «Кстати, как отец? Поправляется?» Марьяна кивнула. «Я зайду завтра и посмотрю, могу ли помочь. Я понимаю, что ты волновалась за мать, а не только за себя, поэтому и не сержусь. Просто впредь не будь такой дурой и доверяй мне. Лучше поделись проблемами со мной». Было ощущение, что Марьяна опять хотела заплакать, но с трудом сдержалась. «Конечно. И ты больше не винишь других в том, что провалилась на испытаниях?» Марьяна, подумав, помотала головой. «Тогда в следующем году тебе позволят пройти их еще раз. Я уже говорила с бабушкой, всем, кто недоволен результатами этого года, разрешат пройти в следующем. Я обещаю, что Дэйв будет максимально далеко». — У тебя есть еще один шанс, если это для тебя так важно, и я могу помочь тебе подготовиться. Девушка, казалось, не поверила своим ушам. — Правда? Она впервые осмелилась поднять взор и взглянуть в глаза Ирме. — Верховный магистр обещала. — Значит, правда. Если испытания вообще состоятся, то ты в них примешь участие. — Спасибо, спасибо, — зашептала Марьяна. Ирма только тяжело вздохнула.